Глава двадцать девятая. Да что вас! – выругалась Снегова, ударив пылающей плетью в о тьму. Какого чёрта? Не лупи по н а п р а с н у успокоил её глобальный, взяв под логоть. Мы попали в лабиринт. Да в курсе я, – огрызнулась девушка, но всё же перестала бить. Тогда ты знаешь, что можешь случайно задеть кого-нибудь из своих. Угомонись. Надо думать головой. О, и не ты ли собираешься стать нашим мозговым центром? Иронично о б р о н и л а с ь Снегова с вызовом, посмотрев на напарника. Под чего ты сразу? Пробормотал тот. Как с Сержем рассталась, так и не у п о м и н а й даже имя этого ублюдка, воскликнула она, сжав кулаки. Он бросил меня после стольких лет отношений. Ну, глобальный развел руками. Была на то причина, я его понимаю. Что ты понимаешь? Огрызнулась Снегова, однако голос ее все же дрогнул. Я вообще не понимаю, как он узнал о нас. Все тайное рано или поздно становится ясным. Я дала слабину, ясно? Вновь воскликнула девушка, повернувшись к напарнику. Это была ошибка. Мы были под кайфом после поглощения тех лишних. Может быть. Не стал спорить Борис, но прошлого не изменить? Или ты хотела бы? Да. Но отвернувшись, Робко добавила: Не знаю. Согласись, нам ведь хорошо вместе. Произнес парень, подойдя к ней сзади и обняв за плечи. Серж был и для нас помехой, так что. Помехой? Она отскочила от него, как о ш паренная. Да что ты знаешь? У тебя хоть когда-то была настоящая любовь? Как сказать? Он улыбнулся и посмотрел ей в глаза. До сих пор есть. Лаура сузила глаза, а потом ее посетила безумная догадка. О, нет! Она попятилась, качая головой. Только не говори, что это ты проболтался. Не проболтался. Глобальный пожевал губами. Специально сказал. Но только чтобы! Ты придурок, скотина! Снега бросилась на приятеля, взмахнув хлыстом. Ненавижу! Но стоило ей сделать всего несколько шагов, как между ними ударил огромный костяной коготь, обоих истинных ударил невидимой волной, разбросав по сторонам, а через мгновение из мрака с кровожадным рычанием выпал з монстр. Это было нечто, напоминающее ощипанную курицу, изогнутые ноги в нескольких местах, у д о с о ч н о е тело и крылья, к а ж д а я из которых о к а н ч и в а л а с ь длинным когтем. Вот только монстр был абсолютно лысым, синюшная кожа обтягивала кости, а голова больше походила на человеческую, с т о й лишь разницей, что оказалась отрублена наполовину. Широкая пасть с кривыми клыками и вывалившийся наружу язык. Вместо носа две широких дырки, а выше ничего, словно топором срубили и натянули на это кожу. Вот же гадость! выдохнул Борис, вскочив на ноги и призвав молот и щит, а потом обратился к подруге: "Стой за мной! Пошел в жопу, урод!" Процедила сквозь зубы снегов и первой ринулась в атаку. желая выместить на монстре накопившийся гнев.